Глава 7. Закончив поздний ужин, Мелвин, глава ордена Мира и Справедливости, накинул плащ, надвинул на голову капюшон так, чтобы не было видно его лица, и отправился в комнаты, где поселили нового мальчишку. Когда рыцарь вошёл, парнишка просто сидел на кровати. Ребёнок по-прежнему выглядел безучастным и измотанным. Мелвин знал, что мальчик не спит уже третьи сутки. Только непонятно, почему. Парнишка упрямо отказывался спать. Его организм был крайне истощён и держался мальчишка в сознании только за счёт укрепляющих зелий солины. И опять же, всё на том же странном упрямстве. Охотник подошёл ближе, придвинул табурет, уселся напротив ребёнка. Мальчик продолжал смотреть куда-то мимо него, но рыцарь чувствовал, что парень знает о его присутствии. Как твое имя? спросил Мелвин. Веки мальчика чуть дрогнули, но взгляд был по-прежнему устремлен куда-то в стену, в точку над плечом магистра. Не знаю, ответил парнишка. Назови сам, как хочешь. Охотник чуть кивнул головой. Ты отвечаешь правильно, сказал он. Только врать не умеешь. Это плохо. Тебе нужно научиться врать так, чтобы тебе верили, Иден. Если ты хочешь остаться здесь, ты знаешь, куда попал. Парнишка кивнул. Я должен стать охотником, твёрдо заявил он. Почему ты не спишь? снова спросил Мелвин. Потому что я хочу помнить, теперь уже честно ответил парнишка. Это единственный способ не забыть. Все, кто попадает сюда, забыли своё прошлое, возразил магистр. Это не условие, не правило, это часть того, что произошло с каждым, кто впервые убил ведьму, стирает память ее последнее проклятие. Я помню себя. упрямо отозвался Иден. И ту ночь я должен помнить, это важно. Ты знаешь, что тебя ждет?» — задал рыцарь следующий вопрос. Проверка жрецов. Снова выдал ребенок верный ответ. И чуть помолчав, продолжил: "Я постараюсь пройти её. И я смогу соврать хорошо, как ты сказал". Магистр тяжело вздохнул, потом нехотя стянул капюшон с головы. "Посмотри на меня". Мальчик всё же чуть повернул голову. Увидев шрамы, покрывающие лицо и голову охотника, он чуть вздрогнул. "Тоже ведьма?" спросил он как-то с опаской и с сочувствием. "Нет ровно отозвался Мелвин Это испытание жрецов не просто проверка, Идан, Ее пройти легко. Они лишь удостоверятся, что ты убил ведьму. А вот потом будет хуже. Когда ты станешь проходить новый тур проверки, будут появляться все новые шрамы, а старые будто раскрываются заново и болят все сильнее. Такие шрамы покрывают все тело моей женщины, как и моё. Ни одна целительница не способна заживить их. Но каждый жрец, кто их видит, начинает сомневаться в тебе и имеет право проверить тебя заново. Все охотники проходят это, испуганно спросил Идан. Не все, честно признался магистр. Только те, в кому жрецов появляются сомнения. И как бы хорошо ты им не соврал, они тебя поймают. Скажи, Твои воспоминания стоят такой боли. Мальчик снова упрямо поджал губы и отвернулся, но всё же было видно, что он колеблется. Мелвин достал из кармана плаща флягу, совсем небольшую, всего на несколько глотков. Магистр положил предмет рядом с мальчиком. Там зелье, коротко сообщил он. Оно поможет забыть, и тогда есть шанс, что ты избежишь испытания. Я бы взял тебя в орден, если ты на самом деле этого хочешь. Мне нужно стать охотником, упрямо повторил мальчик, а потом уже совсем иначе, робко, неуверенно спросил: "Это зелье заберёт всю мою память и часть моей души? Я буду таким же, как другие?" "Не так", возразил Мелвин. "Жрецы должны быть уверены, что ты не помнишь ту ночь. Это важно." И для тебя, Иден, и для меня, и для моей женщины, кто сварила это зелье. надеясь тебя защитить, потому что иначе на испытание мы отправимся вместе. Таковы правила. Салина этого не переживет. Возможно, как ты и я. Но если все получится, ты останешься с собой, и с твоей памяти сотрется только та самая ночь, которую ты так упрямо хочешь помнить. Но ты станешь рыцарем А там я научу тебя быть похожим на других. Почему? спросил парнишка. Потому что ты слишком похож на меня, признался магистр. Решай, Иден. Мальчик молчал. По его лицу так легко было читать, как в нём борется упрямство и страх. Я оставлю это здесь, поднимаясь с табурета, решил Мелвин. Но у нас нет времени. Я вернусь через полчаса. Всё зависит только от тебя самого. Больше не глядя на ребёнка, охотник пошёл к двери. Всё отведённое время он ходил по двору школы ордена, бесцельно и бессмысленно. Он старался не думать об упрямом мальчишке, о том, что будет, если Иден выберет свои воспоминания. Малвин думал о солении, о том, что им придётся пережить заново. Они смогли обмануть жрецов в прошлом. Они выжили. Но всё может повториться, стоит раз допустить ошибку. Магистр не желал зла мальчику. но если тот не примет зелье, когда он вернулся в назначенное время Иден спал, свернулся калачиком на кровати, маленький и хрупкий, спал крепко, по-детски поджав ладошки под голову. Магистр забрал флягу. Она была пуста.